Конечно, это был только фантом, но, осознавая себя настоящей сутью Даки, он сделал то, что было под силу только Даки. Руки у меня дрожали от усталости и боли, когда я срывал с Элар покрытой кровавой коростой остатки камуфляжа. Она вздохнула от боли, и эта боль вспыхнула в моей голове, как будто была моей. Неужели не получилось? Нет, просто прилипшая кровь отошла вместе с кусочком кожи. В остальном ее тело было здорово. Оставалось еще одно. Органы еще не знают, что все в порядке, и блокируют импульсы от мозга и обратно, мешая им нормально работать. Грязными от масла руками я растирал ее ногой и тело разгоняя кровь. Наконец, понемногу она полностью пришла в себя и с удивлением и недоверием ощупала свое тело. «Как? Как ты это сделал? Кто ты?» Ее огромные кошачьи глаза смотрели на меня со страхом, которого я в ней раньше не замечал. «Я тот, за чьей жизнью ты уже дважды приходила. Хочешь попробовать еще раз?» Она дернулась, как от ротоком. «Нет, второй раз я приходила, потому что мне нужно было тебе кое-что сказать». «Ну да, конечно. Я устало улыбнулся. Послушай, мне нужен ответ только на один вопрос. Где портал?» «Что ты собираешься делать?» — она удивленно приподняла брови. «Повторяю вопрос. Где портал?» Я был неумолим, словно королевский прокурор. «Ты все равно не выберешься отсюда, упрямо сказала она. Я не знаю, как ты проскочил систему охраны, но обратного тебе хода нет». Я тяжело вздохнул. Теперь понятно, почему ей переломали все кости. Но не понимает человек доступного языка, но... Она отвернулась, закусив губу, и глухо проговорила. «Шесть этажей вверх по коридору направо». Я поднялся с пола по привычке, отряхнув колени, и направился к двери. «Ты меня убьешь?» — спокойно спросил Айлар. «Нет», — не оборачиваясь, — ответил я. «То, как с тобой обошлись твои друзья, доказывает, что ты им сделала большую гадость. Ты враг моих врагов, но мне пока не друг. А как я могу стать им?» О, Я улыбнулся. «Это длинная история. Тебе не справиться одному», — повторила она. «Так, короче, сколько тебе нужно времени, чтобы покинуть комплекс?» В ответ она потянула своим великолепным телом, пробуя его как музыкант перед игрой. «Пятнадцать, ан «Учитывая, что наверху кроме купола ничего нет?» Она озадаченно посмотрела на меня. «База уничтожена? Кем?» Я в ответ нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Черт, кто кого тут допрашивает? Выбраться сможешь?» «Я все-таки Келон Райхенден, танцующая в огне звезд», машинально перевел я с готрийского и продолжил на этом же языке. «Я ухожу, а ты начнешь выбираться, но не раньше, чем через пять минут, и немедленно покинешь комплекс, ясно?» Вместо ответа она удивленно склонила свою голову в молчаливом поклоне. «Ну, хоть так», — подумал я, скачками поднимаясь по лестнице. Перед нужной мне дверью я остановился, проверяя тело. Остатки разумного вихря гродки еще клубились во мне, и вместо обычной в таких условиях проверки я просто обрушил бронированную дверь в проход. Оглушительный взрыв и вспышка заставили меня нырнуть под стену. Взрывное устройство за дверью вместо того, чтобы придавить меня тяжелой плитой, сдетонировало так, что охранники, вероятно ожидавшие меня, были сметены ударной волной. Я снова нырнул в коридор и с пола сделал несколько выстрелов, добив уцелевших. «Так, стало быть, встречают. Ладно». Подобрав с пола брошенный кем-то клайдер, я вынул разрядник, прикрутил его как мог к гранате и рванув кольцо, запустил все это в поворот коридора. Глуховатый взрыв. Ярчайшая вспышка запечатлела на моей сетчатке все неровности и дефекты стены. Часто моргая для восстановления зрения, я высунул в коридор крохотное зеркальце. Чисто. Двигаясь дальше, я обратил внимание на два черных пятна жирной сажи со смутно различимыми очертаниями стоящих людей. Ждали, значит. Ну-ну... И тут по ушам хлестко ударил надсадный вой, и из невидимого репродуктора до меня донеслись какие-то гневные команды. «Да, надо пошевеливаться. Интересно, кто там у них на охране портала? Эх, знать бы прикуп!» Сзади что-то зашевелилось. Я, не раздумывая, сорвал с подвески гранату и метнул ее вдоль по коридору, как бильярдный шар. Ладно, наверняка я потом пожалею. Дхати очень дорогое состояние. Я на усатии дхати, но очень приятное. Мне казалось, что очень медленно, сражаясь связким как мед воздухом, я подошел к двери и плавно надавил. Противный скребущий звук рвущийся стали заполнил мою несчастную голову кисло ледяными вспышками. Дверь еще падала, когда я уже был в зале, почти пустой, если не считать огромной, примерно метров тридцать конструкции, действительно похожей на ворота. Еще немного каких-то механизмов, гораздо менее впечатляющих, и единственная вещь понятного назначения – мощный подъемник портального типа. Совсем немного солдат, все они быстро умерли. йо и мисати Как всегда, выход из тхати оставлял ощущение рези в глазах, боли в мышцах, и костях, шуме в ушах и собственной ничтожности в голове. Скрипя всеми шарнирами, как столетний дед, я принялся осматривать установку, которую мне предстояло уничтожить. Уничтожить так, чтобы ни у кого не возникло даже мысли о возможности ее восстановления. Золотого цвета дуга шла от одного края сверкающего и по виду монолитного диска до другого. Только с одной стороны клубился странного вида тумана, с другой была гладкая матовая поверхность серебристо-белого цвета с желтыми прожилками. Самой удачной мне показалась мысль разорвать дугу вместе, где она соединяется с основанием. Попробовав первым делом полоснуть по арке из кладера, я чуть было не попал под собственный луч, отраженный материалом, из которого она была сделана. А интересно, остальное такое же прочное? И я повел лучом по залу. Очень скоро большинство механизмов лежало в руинах, и я начал быстро соображать, что же такого можно сделать из имеющихся у меня частей, чтобы уничтожить эту вершину человеческой мысли». Мои размышления не смог прервать даже звук деятельной возни в ведущих в зал коридорах. Собрав излучателей у убитых мною солдат, я воткнул их в пятикилограммовый кусок динитротонола из своего рюкзачка. Потом уложил его в стык арки и основания». Таблетка радиодетонатора утонула в пластике, оставив снаружи лишь короткий хвостик антенны. Мне осталось уложить оставшуюся взрывчатку и еще два стержня от излучателей. Как из потолка раздался громкий голос. «Сдавайся, ты окружен! Коридоры вокруг тебя под прицелом автоматических излучателей! Обещаем обменять тебя у императора!» «Да пошел ты!» — ответил я по-русски, продолжая возиться со своей миной. Тут что-то ухнуло и отчетливо потянуло дымом. Почти сразу же защелкали затворы пороховых винтовок. Видно, солдаты тоже знали о замечательных отражающих свойствах арки. Кроме того, они боялись попасть в мину, а я нет. Очень скоро наступила патовая ситуация. Я не мог взорвать мину, поскольку самоубийство в мои планы не входило, но и выйти или даже отойти от нее на безопасное расстояние я тоже не мог. Как только я поднимал голову из-за уцелевшего кожуха неведомого мне механизма, ее тут же стремились продырявить». И самое поганое, что эти гады явно тянули время. Что-то должно было произойти, и это что-то было на руку моим врагам. Терять мне было уже совсем нечего. Я достал из кармашка заветную коробочку, по очереди съел все таблетки, прихваченные у богомола на яхте, надеясь на то, что новые знания хоть как-то мне помогут». Но время шло, а ничего не менялось. Никаких откровений на меня не снизошло. И постепенно ледяная ярость заполнила меня без остатка. «Да черт с вами!» — я зло сплюнул на пол и вдавил клавишу взрывателя. Спасло меня то, что тело автоматически залегло в небольшую выбоину, оставшуюся после моего куража с излучателем. Когда через доли секунды я перевернулся на спину, то чуть не заорал в голос. Похоже, на ней не оставалось ни единого живого места. Боль была адовая, и я даже не сразу понял. Зал горит. Сталь, стены и пол плавились и полыхали в едином костре. И только арка, невредимая, как и раньше стояла, сияя в пламени огня. Чудовищной силой взрыв... Не оставил ни единой царапины на ее золотом своде, а я горел заживо в этом костре. Та часть тела, которая избежала ожогов, быстро покрывалась волдырями и обугливалась. На мгновение мне показалось, что прохладные руки Кен и ратхан коснулись моей сгоревшей кожи. Наваждение было таким сильным, что боль на секунду утихла, давая собраться с мыслями. Ярость слепая и холодная сошла с неба, словно благословение, и, стоя в огне, пожиравшем мое тело, я принял датзати. Вне себя, от злости и боли, сначала вогнал себя в ускоряющий режим, а затем, повинуясь какому-то внутреннему чувству, начал собирать всю энергию, какая была в радиусе многих километров вокруг. Как делал это на поляне с валуном? Все живое, попавшее в эту стремительно расширяющуюся сферу, теряла тонус и засыпала. Не в силах бороться с оттоком жизненной энергии море превращалось в холодный кисель, а из воздуха выпадала снежинками вода. Кольцо вокруг меня сгустилось настолько, что огонь уже не мог пробиться сквозь него, а скорость вихря все нарастала. Воздух вокруг стонал, раздираемый страшным волчком. Бетонный пол под ногами прогибался и шел волнами. Я уже не понимал, как мне удается сдерживать смерч. Но пока я еще мог балансировать равновесием потоков, осторожно, словно канатоходец, я двинулся к порталу. Неожиданно зеркальный диск и арка, стоявшая на нем, как-то странно завибрировали, и откуда-то из недр донесся тихий вой, который постепенно переходил в надсадный визг на высокой ноте, пока не превратился в тонкое пение, похожее на комариный писк. Зеркальная поверхность диска вдруг пошла мелкой рябью, словно озерцо из центра полукольца донесся низкий, ноющий звук. Я стал раскрывать руки, и медленно расширяющийся вихрь начал сливаться с аркой, и в тот момент, когда диск под порталом выбросил из себя столб радужного света, я разорвал кольцо. Я еще успел увидеть, как неправдоподобно медленно дробится материал кольца, разлетаясь на мириады золотых искр. И тут огромная черная воронка впитала меня, словно губка. Текст читал Геннатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту audiodom.net за помощь в подготовке данного релиза.